Много человеку надо? Ну, нет мяса, можно картошки купить, кефир, наконец. Ну, течет крыша, так подставь ведро, только ты и дел. Ну, где-то что-то не так, может, и неправильно. Да разве все зло в мире исправишь? Мало платят, так можно вечером подработать или еще как. А что врут так? оно везде врут, и всегда врут, и будут врать, и во все века врали. Разве я за это отвечаю? Разве я что-то изменить могу? Звонит телефон, и Владимир Николаевич, или черт его знает, кто, берет трубку. «Да». И вдруг весь подбирается, выпрямляется в кресле. «Да, товарищ генерал, да, у меня. Вот беседуем». «Я думаю, пока не будем, товарищ генерал». «Нет, я думаю, не стоит». «Ну, устал человек на работе, было «Конечно, да, слушаюсь. Есть». «Ну что же, распишитесь здесь и здесь, и вот тут». Можете теперь идти домой, ну, если понадобитесь, вызовем. До свидания. И если он не успел натворить слишком многого, его не арестуют. Нет. Если всех так сажать, пришлось бы переловить полстраны, а это теперь не требуется. Достаточно одного на 10 тысяч таких прозревших упрятать, самого нахрапистого, чтобы другие боялись. Раньше другое дело. Еще бы и верта не успел раскрыть, уже ехал бы этапом. А теперь другие времена. Никто не требует, чтобы ты любил эту власть или верил в нее, достаточно, чтобы ты ее боялся, был покорным, выполнял план, поднимал руку на собрании, единодушно одобрял и гневно осуждал. И бежит наш трудящийся по весенним или осенним, зимним улицам легким галопом домой к жене и теще из Калуги. Только что приоткрылась для него тяжелая дверь и пахнуло на него подвальной сыростью, какой-то гнилью и безнадежностью, но ну, а слава богу, фу, обошлось. Через недельку-другую соберут общее собрание трудящихся, выступят порторг, комсорг и представитель месткома, гневно осудят, будут клеймить позором. Старенький мастер Петрович заявит, что, по его мнению, таким не место в рабочем коллективе, сам он выступит, покается и пообещает исправиться». Где-нибудь с краешку, незаметно, будет сидеть Николай Иванович, Петр Сергеевич, Сергей Петрович. Нет, нет, он не хочет в президиум, выступать он не собирается. Он хочет присутствовать, послушать, как товарищи выступают. Под конец собрания трудящихся, вдоволь навыступавшись, поручится за своего заблудшего, пообещает коллективно его исправить, проголосует и удовлетворенно разойдется по домам где-нибудь вечерком у пивного ларяка старый мастер Петрович, более всех распинавшийся днем, скажет нашему трудящемуся за кружкой пива, так-то глубок, плетью обуха не перешибешь. Посмотри, трудящийся, посмотри пристально в глаза своим сослуживцам, посмотри на толпы людей, текущих по улицам, в кинотеатрах, на стадионах или даже во дворце съездов, и ты увидишь — Подавляюще большинство их уже знает все насчет плети и обуха. Ну что ты мог сказать им? Каждый из них пережил или переживает еще эту судорогу прозрения. Подергается, подергается и затихнет и ничем ты их больше не выведешь из равновесия. Что ты можешь сказать им в коротенькой листовке или даже по всем радиостанциям Советского Союза? Они-то знают, помнят еще то лихое время, когда каждую ночь кружили по улицам воронки и собирали свою дань. Они войну помнят. Уж какая, казалось бы, силища перла, а и та не перешибла обуха. Они от того молчат, что знают, а не от того, что не знают. Можно ли упрекать их в этом? Помню в Сибири, в экспедиции на одной из наших лесных стоянок, где-то под Читой, я поймал трех муравьев и бросил их в кружку. Хотелось мне посмотреть, насколько муравьи лучше людей. Естественно, они попытались выбраться, но я стряхнул их на дно. Они опять попытались, и опять стряхнул, В общей сложности они сделали около 180 попыток, и все кончились безрезультатно. Потом они затихли на дне, сползлись и уселись в кружок. Интересно, о чем они думали или говорили. Я долго смотрел за ними, но они больше не попытались убежать. Кружка с муравьями простояла в траве почти три дня.